Глава восьмая Наматывая тварей на колеса и мосты Урала, товарищ Ленин мчался по улицам Екатеринбурга в компании Вахтанга. Вторыми на порядок осторожнее едут Пашка и Костя, замыкающими малоорганизованные колонны стали Я и старлей, бесшумно спящие на пассажирском сиденье. Его железным нервам можно позавидовать. Уснул через пару минут после начала поездки. Жаль, что с нами нет Ивана. Московскую улицу проехали минут за сорок и свернули на проспект Ленина. Беда, свалившаяся на плечи человечества, застала город в полночь. Брошенные на дорогах машины практически не мешают проезду, их количество минимально. Старлей шевельнулся, приоткрыл глаза и вздрогнул. Помассировав виски, заговорил. Просыпаясь, думал, что мне приснился кошмар. Жаль, что это не сон. Еще ни разу в жизни с не была так противно. Я промолчал. Терзающих душу мыслей хватает и в моей голове. Дорога помогает отвлечься от них. Главное не обращать внимания на толпы зараженных, но пока что это выходит плохо. Проспект Ленина? спросил Старлей. Я кивнул. Где живет твой товарищ? Пушкина, девятый дом. Старлей хмыкнул. Что? Да ничего особенного. Просто девятый дом я знаю, и все остальные, что находятся рядом, тоже. Местечко малоприятное, приятное. Внутренний двор и все такое. Нужно работать быстро. «Иначе рискуем оказаться в ловушке». «Итак, слушаем меня внимательно», — заговорила рация голосом Арсения. «План придуман, и он наверняка вам понравится. Мы подъезжаем к нужному подъезду и бросаем Урал. Со мной пойдут Пашка, Вахтанг и Руслан. Старлеи кости остаются в тиграх, выезжают на дорогу, медленно катаются вокруг домов и стараются как можно активнее привлечь внимание зараженных». «Всем все ясно». «Ясно», — первым ответил Пашка. но только есть одно небольшое замечание. Сеня, этот план придумал я. Да? И почему мне показалось, что твой план немного несовершенен? Согласись, я сделал его идеальным. План не изменился, сказал я. Арсений хмыкнул. Совсем не изменился, или все-таки отличия есть, но они не столь существенны, чтобы обращать на них внимание. Тот факт, что он был сказан моими устами, уже многое меняет, делает план уникальным, нацеленным на благоприятный исход. «Все-таки он идиот», — буркнул Старлей. Услышать его Арсений не мог, но догадливости ему не занимать, поэтому прозвучало заявление. «Тех, кто сейчас оскорбил меня, ждет кастрация». «Он шутит», — подмигнул я Старлею и сказал в эфир. «С нашей стороны оскорблений не было». «С нашей тоже», — подключился Пашка. Секунда молчания, и Арсений заявил. «Я вам не верю, оскорбления были, поэтому, чтобы не обижать кого-то одного, я кастрирую всех, включая Вахтанга». — Хоть он и сидит рядом со мной. — Эй, а меня-то за что? — возмутился Вахтанг. — Мой тебя не оскорблял, сидел молча. — Твой не оскорблял, — ответил Сеня, продолжая вещать на три машины. — Но твой по-любому думал про меня что-нибудь нехорошее, поэтому твой не избежит кастрации. Надеюсь, что вы не будете визжать, как поросята. Арсений поржал и выключил связь. — Ты согласен с тем, что я сказал? — спросил Старли. Я покачал головой. «Арсений не идиот. Может, чуточку дурак, но точно не идиот. Большая часть его выходок — это попытка привлечь или отвлечь внимание. Мы не знаем, кто он такой, но можешь быть уверен, что этот псих умнее всех нас вместе взятых. Он еще покажет себя. Уверен в этом. Непростой нам фрукт попался. Далеко не простой». «Простой или нет, не слишком важно», — заговорил спустя минуту размышлений Старлей. «Главное, что этот псих силен как бык и отлично натренирован». То, что он в нашей команде большой плюс». Повернув на улицу Пушкина, мы доехали до нужного дома и остановились. Вокруг машин тут же начали собираться зараженные. «Готовы?» — спросил Арсений. «Давай уже», — рявкнул Пашка. «Его нервы на пределе. Совсем скоро станет известно, выжили его родные или...» Урал остался стоять напротив подъезда. Тигры дали круг по двору и выбрались обратно на дорогу. Расстреляв особо прытких зараженных, Мы беспрепятственно вошли в подъезд. Домофон не работает по причине отсутствия электричества. Многочисленные пожары в городе не прошли даром». «Тихо, как в склепе», — пробормотал Вахтанг, прячась за широкой спиной Арсения. Пашка решительно направился к лестнице. «Стой, дурачок», — прошептал Сеня. «Первым пойду я». Пашка скрипнул зубами, но промолчал. «Будь он один, рванул бы на заветный седьмой этаж, сломя голову». Арсений поднялся на один пролет и, остановившись на лестничной площадке, прислушался. «Его умению ступать абсолютно бесшумно можно только позавидовать. Я так ходить не умею». «Тихо так, спокойно», — на грани слышимого сказал Сеня и заорал. «Мясо! Свежее мясо! Халява высшего сорта! Не стесняемся! Акция не будет длиться вечно! Только сегодня и только здесь, в бесплатном доступе человека-колбаса!» три палки докторской и одна полукопченая. Прекратив орать, Сеня закашлял. Пашка забурчал. Идиот ты, Сеня, конченый идиот. С верхних этажей послышался множественный топот. Громкий крик заинтересовал зараженных. Чуть горло не сорвал, пожаловался Сеня. Жаль, что вы не оценили мою шутку. Какую шутку? Истерично спросил Пашка. Первый зараженный выбежал на лестничную клетку второго этажа. Арсений вскинул пистолет и пристрелил его. Строго посмотрев на Пашку, ответил. Про колбасу. «Эй, почему я полукопченая?» — возмутился Вахтанг. «Был бы негром, слыл бы за сырокопченую», — буркнул Сеня и двумя прыжками преодолел еще один пролет. Орудуя одним пистолетом, в две секунды уложил еще троих зараженных. «Может, нам внизу подождать, пока он всех убивает?» — спросил Вахтанг. «Нет», — ответил я и решил немного покомандовать. «Ваха!» «Контролируй подъездную дверь». «Пашка, пошли на первый этаж. Будем проверять квартиры». Арсений продолжил кровавое восхождение. Ваха занял оборону подъездной двери. Его задача самая простая – просто сидеть и ждать. В обороне дверь не нуждается, несмотря на то, что зараженные снаружи имеются. Но придавив телами дверь, открыть ее они не способны. Это мы поняли еще с больницы. Конечно, если не брать в расчет случай с санитаром. «Я не могу». — твердо заявил Пашка, когда мы нашли первую незапертую дверь. — Запертые, даже при условии наличия зараженных, нас не интересуют. Открывать замки безмозглые твари вроде пока не научились. — Иди, — согласился я. — Будь на его месте, тоже бы не смог спокойно заниматься зачисткой. — Семья! — словно обрадовался Пашка и рванул к лестнице. На втором этаже крикнул. — Соседи, не хочу убивать их! Открыв дверь, я осторожно вошел в темную прихожую. На полу следы крови, пара изношенных кроссовок и темно-синяя ветровка. В единственной комнате пусто, на кухне, в туалете и ванной тоже никого. Возможно, обратившийся обитатель квартиры переместился на верхние этажи. Больше незапертых квартир на первом этаже не обнаружилось. На втором их оказалось аж три, две двушки и трёшка. Первые пустые, без следов крови и какой-либо борьбы. Квартиры выглядят так, словно люди ушли из них пару минут назад. В одной из кухонь на столе стоит остывшая чашка кофе и так и несъеденный бутерброд с колбасой и сыром. Приоткрыв дверь, я заглянул в прихожую трехкомнатной и, убедившись в отсутствии зараженных, вошел в нее. Длинный кровавый след тянется к дальней комнате от старенького шкафа прихожей. Я пнул ногой по двери, и она с шумом захлопнулась. В комнате тут же послышалось шуршание. Я приготовился. Секунды текли долго, но тварь так и не появилась. Осторожно пошел в направлении кровавого следа. Нападать и кусаться тварь не стала. Не потому, что не захотела, а потому, что не смогла. На полу рядом с двуспальной кроватью обнаружил труп мужика, а рядом с ним, с двумя кухонными ножами в животе, зараженную старушку. Увидев меня, она начала еще яростнее дергать конечностями, не оставляя попытки подняться. «Получается, что множественная потеря крови вас тоже убивает», — подумал я вслух, и абсолютно спокойно выпустил пулю в лоб старушки. Короткое расследование не заставило себя ждать. Мужик, скорее всего, сын, обитал в спальне, в которой теперь лежат трупы. Старушка, а точнее его мать, жила в комнате напротив, и именно там она обратилась и попыталась укусить сына. Использовав массивный цветочный горшок, сынок сумел сбить обезумевшую мать с ног и переместился на кухню. Вооружившись тремя ножами, рванул к выходу, Но не успел выскочить в подъезд и принял бой в прихожей. Три ножа в живот, старушку они не остановили. В ходе борьбы она укусила сына только один раз, но прокусить кожу деснами не смогла, ведь вставная челюсть осталась в комнате, и вместо рваной раны от зубов на руке мужика осталась только мощная гематома. Если бы он убил зараженную мать, то мог остаться в живых, но судьба решила иначе. В ходе борьбы. Мужик каким-то образом сумел всадить третий нож не в зараженную, а в собственный живот. Вытащив его, отбросил в сторону, нож нашел под шкафом, и пополз в комнату. Умер рядом с кроватью, лежа на животе. Зараженная мать пыталась полакомиться мясом сына, но в отсутствии зубов не смогла это сделать. — И чем тебе этот нож так понравился? — спросил Сеня, приоткрыв дверь и заглянув в квартиру. — Я быстро рассказал версию короткого расследования. — Да похрен. Нашел чем заняться. Таких историй тысячи. И покруче есть, если поискать. Пошли уже наверх, к Пашке. Там все плохо. У меня похолодело в груди. Арсений отдогнал на четвертом этаже. Остановив, глядя в глаза, спросил. Кто заразился? Сын или жена? Типун тебе на язык. Никто не заразился. Просто Пашкина дура. Не на стол собрать, ни вещей в дорогу. А мы, между прочим, торопимся. Давно должна была, сидя на сумках, ждать нас. Пашкины выжили и были спасены. Мы покинули подъезд, а затем и город. Удача встала на нашу сторону, и за это ей огромное спасибо. И спасибо судьбе за то, что встала на сторону Пашки. Выживаемость в творившемся хаосе практически равнялась нулю. Вероятность была близкой к нулю. Но судьба не стала забирать у товарища самое ценное. Она пожалела его. Она пожалела всех нас, разрешив жить. Тренированные ноги и легкие... Способны выдерживать марш-броски на несколько десятков километров, но каким бы ни был выносливым человек, границы все-таки имеются, дыхание сбивается, мышцы наливаются свинцом. Я пробежал немалые 30, а возможно и больше километров. Огромному полю нет конца и края, высокая и плотная трава спутывает ноги и значительно усложняет задачу. Качественные берцы трещат по швам, обещая развалиться в любую секунду. Отрыв, который так трудно дался, постепенно сходит на нет. Толпа кровожадных тварей настигнет совсем скоро. Зараженные не устают. Оружие и снаряжение. Где оно? И почему я остался один? Ничего не помню. Зараженные застали меня на границе леса и окружили полукольцом. Я выбрал неверный путь и удрал от них в поле. Чем только думал. Лес мог защитить. Бежать по лесу легче. Нелепая ошибка будет стоить жизни. Когда силы испарились окончательно и остались одни рефлексы, на горизонте показалось строение. Старый разграбленный завод, окруженный забором из бетонных плит. Забор мог бы защитить меня, если бы был цел. Но многие плиты не устояли перед силой безжалостного времени и повалились. Надежда только на здание. Возможно, в них найдется укромное место. На худой конец залезу на крышу и буду ждать помощи. Планшет все еще у меня. Свяжусь с Уфимцевым. Он добрый, он спасет. Кирпичи вылетают из-под ног. Только вывиха мне не хватало. Осторожно преодолев полосу препятствий от поваленного забора до черного отверстия входа в ближайший цех завода, я остановился и посмотрел назад. Минимум сто зараженных по-прежнему продолжают преследовать и уже достигли забора. Сорок метров, и они вцепятся в меня. Нужно продолжать бежать. В полутьме пробираюсь к металлической лестнице, ведущей на крышу цеха. Перила сваренные из арматуры, один из прутков оторвался по сварке и немного опогнут. Покачав его из стороны в сторону, окончательно оторвал и взвесил. Полуторакилограммовая метровая арматура вполне сгодится в роли оружия. Заберусь по лестнице и приму последний бой. Укромного места мне не найти. Продолжать бежать нет сил. Остается только один вариант — драться. Твари бегут по лестнице, пока что в самом низу. У меня есть минута, драгоценная минута. Воспользуюсь последней крупицей времени и совершу звонок. Вытащив планшет, набрал Уфимцеву. Пару секунд, и он ответил. — Здравствуй, боец. Вижу, что плохи твои дела. Как угораздило-то? Я не нашел ответа, память сопротивляется, лишь спросил. — Как мне выжить? — Никак, — ответил Уфимцев. — Ты в ловушке. В ловушке, которую устроил сам себе. Он постучал указательным пальцем по виску. «Разум — это то, что делает нас людьми. Умение думать, умение продумывать действия — разум дает много возможностей. «Разум не поможет мне выжить!» — крикнул я. Тренированное тело тоже не помощник. Уфимцев тяжело вздохнул. «На будущее, если ты все-таки выживешь, дам тебе совет. Думай, прежде чем что-то сделать». Уфимцев отключился, и я остался один. «Зачем он сказал это? В чем смысл?» как способность думать может помочь в безвыходной ситуации. Первая тварь влетела на последний пролет. Замахнувшись, я обрушил кусок арматуры на ее голову и раздался треск ломающихся черепных костей. Падая, зараженный сбил двух других. Я не стал медлить и, прыгнув, воткнул кусок стали каждому в голову. Вернувшись наверх, стал ждать следующую партию. 30 убитых. Лестница завалена телами». но зараженных это не смущает, и они продолжают переть на меня, перелезая через мертвых собратьев. 43. Это число стало последним. Я не сбился со счета, а попросту промахнулся. Зараженный увернулся от окровавленной арматуры. Удар в плечо и сломанная ключица его не остановили. Цепкие пальцы вцепились в одежду. Падая, я успел перехватить арматуру и выставить как щит. Зубы клацнули по металлу, не сумев достичь желаемой плоти. Я сумел скинуть зараженного себя и попытался встать, но в плечи вцепились окровавленные пальцы. Зараженный приблизил зубы к шее, но не укусил. Повернув голову, я взглянул в опутанные смертью глаза. Тварь улыбалась. — Это сон! — воскликнул я, наконец-то догадавшись, что происходит. — Он скоро станет явью! — мертвым голосом сказал зараженный и вцепился мне в горло. Пробуждение вышло сложным. Я соскочил с кровати и, невзирая на темноту, ломанулся в сторону. Удар ногами о что-то твердое и угловатое, короткий полет и громкое падение на пол. Попытка встать, рывок на четвереньках и страшный звон в голове. Перевернувшись на спину, зажал лоб руками, пытаясь успокоить боль. Стукнувшись головой, начинаешь машинально тереть ее. Кажется, это помогает снизить болевые ощущения. «Руслан, это ты?» — испуганно спросил кто-то из темноты. Стремительный топот ног за стенкой. Дверь распахнулась и затормозила мой затылок. Искры, и темнота комнаты закружилась. Яркий свет фонаря и голос. — Живой? — Да, — смог ответить я. — Сеня, ты его дверью по башке приложил. В говорившем я узнал Пашку. И, кажется, он еще тумбочку сломал. «Ба — Ба! Да я одушку кровати ударил со лбом. — Лоб крепкий, — сказал Сеня. — Даже шишки нет. Товарищи помогли мне сесть. В комнате светло, от над потолком лампы. За единственным окном скрывается темнота ночи. Пашка сказал «На кровать его». Сильные руки Арсения схватили меня и легко перенесли на мягкий матрас. Пару минут, и я окончательно пришел в себя. Комната всплыла в памяти. Помнится, что после спасения Пашкиной семьи мы отправились за город, нашли небольшой поселок, зачистили его и обосновались в доме с массивным забором. Кошмар приснился. Попытался оправдаться я. «От твой кошмар моя чуть в туалет не сходил», — взвизгнул Вахтанг. Поджав ноги под себя и натянув одеяло до шеи, он сидит на кровати, о которую я приложился лбом. «Твоя в туалет потом сходит», — отмахнулся Сеня и строго посмотрел на меня. «На будущее. Если приснится кошмар, постарайся не бежать по темноте, сломя голову, а для начала полежи, подумай, в себя приди». «Ага». кивнул я и с трудом поднялся. Несмотря на сильный удар, шишки на лбу нет, а вот на затылке имеется, и достаточно большая. — Пошли вниз, — сказал Пашка и, схватив меня за локоть, потянул к выходу. — Головная боль противная штука, надо срочно избавиться от нее. Три ночи я, Пашка и Арсений сидим на кухне и пьем чай. На улице дежурит Костя. Головная боль прошла, ее прогнала чудодейственная таблетка. Мандраш от кошмара также прошел. Согласен, кивнул Сеня, когда я закончил рассказывать приснившееся. После такого сна не грех и в штаны наложить. Странный какой-то сон, пробормотал Пашка. Непростой, хотя бы потому, что мне приснилось похожее. Я округлил глаза. Да ну. Жути в нем поменьше, конечно, но смысл похожий. Мне приснилось не рассказывай, остановил Пашку Сеня. В этом нет смысла. «Ведь дело не в том, что вам приснилось, а в том, что это приснилось именно вам». «Что за загадки?» — удивился я. «Это не загадки, это судьба». «Судьба?» — недоверчиво спросил Пашка. Арсений заглянул в опустевшую кружку. Не поднимая взгляда, задал вопрос. «Вы можете ответить, почему выжили?» «Потому что...» — успел сказать я, но Пашка перебил. «Потому что имеем навыки выживания». Арсений задрал рукав рубашки. и показал забинтованное предплечье. Под повязкой скрывается оставленный зараженным укус. «Меня укусили», — сказал он. «Мои навыки превосходят ваши, но и они не помогли. Почему?» «Не повезло», — пожал плечами Пашка. «А иммунитет?» — ухмыльнулся Сеня. «Повезло», — снова пожал плечами Пашка. «Нет», — Сеня улыбнулся. «Везение тут ни при чем, тут что-то другое, например, замысел». Мистика? — посмеялся Пашка. — Я бы сказал судьба. — Судьба? — спросил я. — Тот, кто должен умереть, умирает. Закрыв глаза, заговорил Арсений. Кому суждено жить, живет. План, замысел, действие. Мир на пороге гибели. Чтобы понять это, не нужно иметь семь пядей во лбу. Но мир еще можно спасти. Мы те, кто спасет его. Судьба выбрала нас. Нужно действовать. — Арсений, с тобой все нормально? — — недоверчиво спросил Пашка. Сеня не ответил. Встав, вышел из-за стола и быстро покинул кухню. — Что это было? — спросил я. — Не знаю, — ответил Пашка. — Бред. Странный бред и не более. Бред, в который я почему-то верю.